Глава третья. Не такой уж я и сильный, заскромничал поймавший меня инор. Сильный, сильный, небрежно возразил призрак. Это что? Франциск хочет, чтобы дар разблокировал вот этот тип? Да у него опыта нет. Он так впечатляет, что потом магический консилиум не поможет. Во всяком случае, на Жана Филиппа я бы точно не стала полагаться. в таком серьёзном вопросе. А этот, если его и старше, то не намного, на год два, не больше. Нет, нужен кто-то посolidнее. Я ему не доверяю, запаниковала я. Кстати, что он тут вообще делал у потайного хода в монастырь? Может, ждал кого? С интересом оглянулся призрак. Хм. Во-первых, странно, что я не замечал, что кто-то сюда бегает, а во-вторых, вкус у вас молодой человек. в любом случае оставляет желать лучшего. Нет, иной раз дама постарше интереснее сверстниц, но не настолько же. Да в монастыре никого моложе 40 нет. Он довольно пренебрежительно посмотрел на не слишком смутившегося от его слов парня. Я преободрилась. Если Франциск на моей стороне, есть надежда найти нормального мага, а не это недоразумение. Если он, конечно, вообще маг, Я-то теперь таких тонкостей не вижу, а артефакты на себя сейчас цепляют все, кто не попадя. Даже у моей гувернантки был с флёром. Правда, у неё как раз дар был, но совсем маленький, только-только для присмотра за ребёнком, балующимся магией. Я здесь не за этим, — чуть усмехнулся Эйнор. И о том, что в монастырь есть потайной ход, не знал. Он заинтересованно поднял голову, пытаюсь в густом лестве обнаружить место, откуда я выпала. Но чуть слышный скрежет указывал, что ход, вывечивший на свободу, опять запечатан. А ведь он рассчитан на мага, умеющего левитировать, или на не-мага с лестницей. Короче говоря, случайно на него не наткнёшься. Значит, активация должна быть простой. Но у Франциска всё равно нужно выяснить, как это делается, а конкурента отвлечь от ненужных ему тайн. Приобщиться к благодати, предположила я. Так лучше в соборе идти, а не по задворкам монастыря лазить. В соборе благодати больше, и она наверняка чище, можно сказать, отборнейшая благодать. Земли накопать, возмутился Инор. Это единственный, пусть и крошечный участок, где земля освящённая, но не под охранным заклинанием. О, так перед нами некромант, поняла я. Тем более не подойдёт. Нужно искать другого. Я ему свой дар не доверю. Ещё сделает из меня у мертвее вместо разблокировки. Э, огонёк, ты решила, что предлагаю обратиться к нему за помощью? Я ещё и зума не выжил. Я решила не акцентировать внимание на таком пустяке, как то, что он не выжил вообще, и только подозрительно уточнила. А сильный тогда про что? Про то, что он тебя поймал и не свалился. Вон какие мышцы, явно тренированные. Да, мышцы были, что надо. Осматривать не понадобилось, хватило воспоминаний. Собственно, о данном типе вообще хватило бы одних воспоминаний. Личное присутствие – не обязательно. Так нет же. Стоит, смотрит то на меня, то на Франциска и невнятно улыбается. Может, мы ему мешаем заняться делом? «Вы копайте, копайте». Не надо на нас отвлекаться, скомандовала я. Всё равно мы сейчас уйдём. Правда, ваше величество? Ваше величество? Это Франциск I, тип обвёл моего спутника выразительным взглядом, от которого тот даже немного потерял в плотности, и заявил: Не похож. Совершенно не похож на давно почившего монарха. Со всей ответственностью заявляю. Самозванец. Я самозванец. Франциск так раздулся от злости, что увеличился раза в полтора, правда, став при этом еще более прозрачным. «Да ты что себе позволяешь, мажанок!» Но некроманты призраков не пугаются. Собственно, призраков вообще мало кто пугается из магов, разве что совсем слабые и плохо обученные. Этот явно таковым не был. И не стыдно леди обманывать. Она к вам со всем доверием, А вы её по самым грязным местам протащили. Там чистых нет. Никто почему-то не убирает, ехидно отметил призрак. И вообще, Энор, шли бы вы отсюда, пока я окончательно из себя не вышел. Вы уже давно из себя вышли, так давно, что даже не помните, из кого вы ходили, отрезал тот. Леди, а вы знаете, что ни один маг не согласится снимать блок бесплатно? Мне есть чем заплатить, гордо сказала я. прикладывая руку к груди почти тут же подумала, что зря показываю у себя наличие ценностей, но руку убирать не стала, так надёжней. Не волнуйтесь. Я и не волнуюсь, но такую плату ни один солидный маг не примет за чем им неприятности. Они предпочитают звонкую монету. Где я вам в такое время найду звонкую монету? Все приличные места уже закрылись. У неприличных как раз работа в разгаре. довольно заинтересованно намекнул он на что-то понятное только ему а в неприличных слишком мало дадут и потом вдруг я захочу потом выкупить назад что выкупить то что продам разумеется боюсь то что вы продадите в неприличных местах назад уже не купите вы бы не торопились подумали «Это зависит от суммы, которую я готова потратить на выкуп», возразила я, хотя появилось подозрение, что мы подразумеваем совсем разное, и не только у меня. «Леди говорит о драгоценностях, которые у нее с собой», сухо заметил призрак. «А вы о чем?» «Так и я о них», едва заметно смутился тип. «Не похоже, и вообще вы, дурно воспитанный, перестаете с разговорами к людям, с которыми даже не знакомы. Так давайте познакомимся. Шарль Буле». Вы копайте, Шарль, копайте, а мы пойдём искать другого мага, снисходительно бросил Франциск. Настоящего, взрослого, того, которому сможете заговорить зубы. Так я сразу предупреждаю, никто не поверит, что вы, Франциск. Он был слишком известной личностью, так что, леди, будьте с ним осторожнее. Призрак ничуть не смутился, напротив, горделиво приосанился, видно то, что он выдающаяся личность. перевесило для него то, что никто не поверит в их идентичность. Впрочем, для меня разницы нет, монарх он или самозванец, главное, чтобы в точности выполнил свою часть уговора. Мне только блок снять, дальше я сама. То есть вы сейчас пойдете ночью по улицам, кишащим преступниками, под охраной одного призрака? Вы такого низкого мнения о страже в ланже? О, точно не попадёте на бандитов, попадёте на стражу, и они наверняка заинтересуются одинокой девушкой в грязном платье с корсажем, набитым драгоценностями. Я сумею предупредить вовремя. Я чувствую живых. Высокомерно бросил призрак. И не так там много драгоценностей в корсаже. На обсуждаемую часть моей одежды уставились оба. Вот ведь, некоторым даже смерти не помеха. Я зло кашлянула. намекая, что призраков здесь может стать в два раза больше, а маги вообще исчезнут, если они сейчас же не станут вести себя прилично. «Я провожу, отмер Шарль. Не прощу себе, если с вами что-нибудь случится. Да и от постороннего глаза в случае чего закрою. Куда идем?» Подозрительный какой тип. «А не друг ли Антуана? Что, если он сейчас меня выследит, а потом донесет приятелю?» Впрочем, я же все равно не задержусь рядом с тем, кто избавит меня от блока. Так что пусть проводит. С ним действительно будет спокойнее, чем с покойным королем. В случае чего хоть какая-то защита. Я вам так благодарна и Нурбуле. А если вы еще поможете с чисткой одежды, благодарности вообще границ не будет. Легкое движение некромантской руки и платье стало почти таким же, как до спуска в подземный ход. Почти, потому что выяснилось, что я где-то зацепилась за что-то острое, и теперь подол украшала живописная дырка. «Тогда пусть он провожает, а я отправлюсь по своим делам, огонек», – оживился призрак. «Ваше Величество, вы обещали найти мага и позаботиться о моей безопасности», – напомнила я. «Не достойно монарха не отвечать за свои слова. Вдруг маг откажется помогать и придется искать другого». «Или Энор более отведет меня не к магу, а вовсе даже наоборот». «Наоборот, это как?» – заинтересовался Шарль. «К тем самым лицам криминальных наклонностей». Резкость слов я смягчила улыбкой в стиле «кроткая Вивиана», как ее как-то назвала Люсиль. «С оригиналом мне, конечно, не сравниться, так его рядом для сравнения и нет». «Действительно, такому слабому магу доверять не с руки», – согласился призрак. «Ладно». Час роли не сыграет. Пойдемте. Вы только недавно говорили, что я сильный, — оскорбился Шарль. Сильный и Нор, и сильный маг — ни одно и то же, — снисходительно пояснил призрак. Сильный маг что сделает, когда на него из кустов неожиданно кто-то свалится? В первую очередь выставит щит. А вы руки расставили. Нападай, не хочу. И чему вас только учат? Что плохого может вывалиться из монастыря? А что хорошего? — заинтересовался призрак. Вот скажите, чего хорошего может отсюда вывалиться? Да откуда мне знать? Я здесь не так долго, пока на меня только леди свалилась. Франциск снисходительно кивнул, вполне по монаршье. Это можно было бы посчитать удачей не быть у леди жениха. А так вы только будете страдать от несбывшихся надежд. С чего мне страдать? У меня тоже есть невеста. «Инор, поверьте моему опыту, ничего хорошего там!» Призрак взмахнул рукой на монастырскую стену. «Нет. Тоска и грусть – нудное, размеренное существование, совершенно не подходящее для полного жизни мужчины». «М-м-м...» Похоже, он понял, что говорить о себе полной жизни несколько странно, поэтому быстро сменил тему. «Какое счастье, что удалось вырваться!» До последнего не верил. «Так, нам надо в тот дом с огромным флюгером – в форме дракона. Постоялый дом Драконий хвост. Франциск смерил Шарля таким взглядом, словно тот нанёс ему жесточайшее оскорбление, уточнив место нашего назначения. Но призраки не драконы, сжигать на месте не умеют, так что наш ограничился лишь словами. Болтать будете по дороге. Огонёк, хватайся за Инора, чтобы он не забыл про обещание защиты и не потерялся по дороге. Франциск был полон яслени жизни. то жажды деятельности точно и собирался отделаться от меня как можно скорее. Шарль вежливо подал руку и спросил: "У огонька есть имя?" "Николь", коротко ответила я, надеясь, что если он и знает Антуана, то по одному имени не определит, что я невеста приятеля. "Инор, вы говорили, у вас уже есть невеста", насмешливо вытянул губы в трубочку призрак. Блу, он рядом с нами, и если бы не мимика, походил бы на небольшое неплотное облако. Или надейтесь сменить. Имейте в виду, николь не нужны некроманты. Я вспомнила про скелет в потайном ходу и подумала, что некроманты иногда бывают нужны, но если я выберусь с компанией исследовать монастырское подземелье, думаю, хватит артефактов, так что посторонних звать не буду. Ещё бы выяснить, как ход открывается. Но не при шарле. Вряд ли его интересы ограничиваются купкой земли. В потайном ходе для некроманта тоже найдётся много полезного. Я не некромант, а священная земля нужна не только им. Кстати, впереди наряд стражи. Он резко прижал меня к стене и прошептал: "Стоим тихо и не шевелимся. Стража с артефактами могут засечь". Перед глазами изображение чуть-чуть размылось, показывая, что заработало укрывающее заклинание. Однако уровень весьма приличный, судя по косвенным признакам, прямо пока не посмотреть. И ведь сам ставил не артефактом. Я замерла, а Франциск невозмутимо скользил вперёд и впечатался таки, вывернувшись из-за поворота наряд. Я ожидала, что начнётся переполох, даже глаза чуть не зажмурила, чтобы не так страшно было, но стражники словно ничего не заметили. Разве что тот, кого призрак задел, потёр плечо с недовольной миной. Эй, а как же уважение к монарху? Судя по виду стражников, французы они не только не видели, но и не слышали. Тот закружил возле них, завывая и ругаясь на все лады, но внимание привлёк столько же, как и раньше, ноль. Инорозы шагали, перебрасывались короткими фразами, иногда вытаскивали артефакты и сверялись с ними. А безкураженный призрак от них отстал и вернулся к нам. Завис рядом, всматриваясь Для него полог мага, если и служил помехой, то не непреодолимой. "Шарль, ты меня видишь?" трагически прошептал он. "Вижу". И Николь видит, а Ани нет. "Почему?" На последнем слове он взвыл так, что у меня уши заложило, но никто, совершенно никто не высунулся из окна и не стал выяснять, что случилось. "Вы бы вели себя потише", Шарль постучал по уху, пытаясь вернуть просевший слух. Если вас слышу я, и слышит николь, наверняка слышит ещё кто-нибудь. Может, у стражи специальные артефакты против привидений. Да? Франциску успокоился, совершенно не приняв во внимание, что у всех поголовно жителей этого района не может быть подобных артефактов. И если никто не выглянул, значит, его страданий никто не услышал. А я уж было подумал, что заклятье не разрушилось. Как-то громко он подумал. А чем вообще думают призраки? И думают ли они, или там просто заложенная модель поведения? Стало настолько интересно, что я с трудом вернула размышления на насущные проблемы. Франциска нужно было успокоить. Но мы же из монастыря выбрались, выбрались. Вы же, ваше величество, собирались что-то решать, а не пугать стражу. В самом деле, у меня дела, а вы меня задерживаете. Эх, молодёжь. Только и знаете, что обниматься по темноте. Николь, что скажет твой жених? От Шарля отскочила, словно от шпаренная. В самом деле, всё это время он меня обнимал, а я настолько увлеклась происходящим, что даже внимания не обращала. И если бы мне было не всё равно, что он скажет, меня бы тут не было. Шарль уже тоже решил расстаться с невестой. Франциск гнусно захихикал. Вижу, не зря стояли. Быстро разобрались. Действительно, жизнь проходит мгновенно. Не поспешишь, пропустишь самое интересное. И самых интересных. Не слишком достойное высказывание для короля, пусть и покойного. Всегда считала монархов куда более воспитанными. Пожалуй, если все леденинги таковы, хорошо, что меня до сих пор не представили ко двору. Я не некромант, но призвать к порядку обнаглевшее привидение могу. С некоторой ленцой сказал Шарль, но прозвучало это столь веско, что призрак сразу замолчал. Предлагаю в хвост дракона пройти через чёрный ход. Иначе в общем зале непременно на кого-нибудь наткнёмся и нас заметят. И если по нам с неколь вопроса не возникнет, то привидение вызовет нездоровый интерес. Ведь насколько я понимаю, проявляться и исчезать по желанию вы не можете, как и предсказать, кто вас видит, а кто нет. Нам нужно на второй этаж, предупредил Франциск. «Предлагаете сразу левитировать даму в нужный номер?» Предложение было сомнительным. Левитировать Шарль наверняка собирался не только меня, но и себя. А делать это лучше всего в обнимку, меньше энергии тратится. Возможно, конечно, что у него есть соответствующий артефакт, но и Нор не производил впечатления обеспеченного и явно привык полагаться на собственные силы. «Нет уж, лучше подняться по лестнице», – отказалась я. «А я пока с магом договорюсь», – самонадеянно заявил призрак. И полетел вперед, нисколько не опасаясь на кого-нибудь наткнуться. Похоже, существование в монастыре полностью отучило его от осторожности. А, впрочем, была ли она? Наверняка полагался на охрану. Вот душа и рассталась с телом раньше времени. И мало того, что расстались, так еще они оказались разнесены. Дух с нами, а тело наверняка лежит в королевской усыпальнице. Почти все. Я прикоснулась к цепочке, на которой была закреплена кость. Снять бы её. Оригинальное у вас украшение, Николь, сказал Шарль, увлекая меня за франциском. Подарить? Нет, спасибо. Я не увлекаюсь костями. Мы шли быстро, почти бежали. При такой скорости вести светскую беседу было невозможно. Все силы уходили на то, чтобы выравнивать дыхание. Иначе начну хрипеть, сипеть и кашлять. Нет уж, и нора должно остаться благоприятным впечатлением о спасённой девице. Насколько это возможно, конечно. На платье я старалась не смотреть. Монастырский потайной ход хорошо над ним поработал. Ничего, верну магию подлатаю. А сейчас нужно делать вид, что всё в порядке и ни в коем случае не пыхтеть. Пыхтящая девушка в рваном платье выглядит ещё хуже, чем непыхтящая. Поэтому я решила молчать. Канце кансов, мне не столь интересно, какая у него специализация, если уж не к романта не получилось. Дверь чёрного хода была предусмотрительно заперта, но Шарль рядом с ней почти не задержался. Пара пасов, и мы уже на постоялом дворе. Из общего зала доносились гул и даже звуки драки, так что хорошо, что мы идём не через него. Я осторожно осматривалась, не желая показывать, что в таких местах не бывало. Да я вообще нигде не бывала, и всё из-за этой помолвки с Антуаном, что теперь Франциск доводил уже его. Их же семья хотела завести тесные связи с правящим домом, не подарить ли им королевское привидение? Я поднималась по лестнице и размышляла, этично ли привязать к дому альвиндуа, доверившегося призрака. И тут мимо пронеслась служанка. Я вжалась в стену, но она, на словно не заметила. Я заклинание не развеял, в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил Шарль: "Так спокойнее. Если вашего Франциска заметят, хотя бы не подумают, что мы с ним. Он не мой, и правильно, такие знакомства никого не красят. Положим, он не оставляет выбора знакомиться с ним или нет". Шарль прищурился и сказал: "Нам нужна четвёртая дверь справа". Но он мог этого и не говорить, потому что почти одновременно с его словами из указанной двери Высунулась голова Франциска, весьма довольного Франциска, который тут же нас обрадовал. Всё в порядке, я договорился. Дверь приглашающе распахнулась, и незнакомый голос утомлённо выдохнул: "Проходите же".